Мы решим эту проблему иначе. После восьми. В этот вечер Светлов нанес визит трем бывшим уголовникам-убийцам и трем нынешним главарям мелкой фарцовой шпаны в Сокольниках на Трубной и на Беговой в районе подрома. После девяти. Служебная милицейская «Волга» подвезла Николая Афанасьевича Бакланова к подъезду его дома на проспекте Вернадского. Бакланов устало выбрался из машины и с тяжелым портфелем в руках вошел в подъезд, поднялся на девятый этаж к своей квартире. Он открыл дверь, вошел в квартиру и удивленно замер в прихожей. Из-за закрытой двери Слышался веселый возбужденный голос его четырехлетнего сына Васьки, смех его жены Натальи и еще один незнакомый мужской голос. Сын изображал стрельбу, кричал тах тах тах, мужской голос гудел паровозом, «Пш -пш -пш -пш а Наталья хохотала и вскрикивала: «Ой, я ранена, ранена, я ранены! Они и не слышали, что он вошел в квартиру. Бакланову было пятьдесят три. Его жене Наташе 34, и, как всегда при поздних браках и такой разнице в возрасте, Бакланов был ревнив, обожал сына и, по возможности, делал в доме почти всю домашнюю работу. Услышав веселый смех жены и голос незнакомого мужчины, Бакланов нахмурился, прошел сразу на кухню, стал разгружать свой портфель раздобытые в буфете высшего состава МВД СССР, болгарские помидоры и яблоки, рыбные консервы и голландскую курицу в блестящем целлофановом пакете, а также блок своих любимых американских сигарет Camel. Продукты он спрятал в холодильник, сигареты на верхнюю полку кухонного шкафа и туда же уложил несколько служебных папок с грифом «Секретно». Только после этого, с удивлением отметив, что на кухне нет ни одного стула, он закурил и прошел, наконец, в гостиную. Увиденное там удивило его еще больше. Вся мебель была сдвинута с места. Посреди комнаты все стулья стояли в один ряд, как вагоны паровоза. На последнем вагоне, как на тачанке, сидел его сын Васька и из игрушечного автомата отстреливался от Погони, которую изображала Наталья. А машинистом поезда был Марат Светлов. Он пыхтел и гудел, как паровоз. Увидев отца, Васька обрадованно направил на него автомат и закричал «бах-бах-бах-бах». Минут через десять, когда Наталья увела упирающегося Ваську спать, Светлов и Бакланов стояли у открытой форточки, покуривали и разговаривали негромко. Понимаешь, Николай, мирно говорил светлов я работаю в милиции уже 17 лет за это время лично взял 503 преступника из них 84 убийцы часть из них уже отсидели сроки опять на свободе как по-твоему почему они меня не ликвидировали все-таки 16 уголовников погибли от моей пули а у них есть друзья шайки воровской закон вместе он посмотрел бакланову в глаза тот пожал плечами не зная куда светло вклонит а я тебе скажу потому что весь профессиональный уголовный мир знает что мой убийца переживет меня ровно на 24 часа или меньше почему потому что у меня в загашнике есть несколько старых дел которые считаются нераскрытыми Преступники давно завязали, работают, имеют вот таких Васик, как у тебя, и очень не хотят опять за решетку. Но это бывшие паханы. Их слово в уголовном мире закон, и они хорошо знают, что если мне или моим близким упадет на голову кирпич, то их старые дела завтра будут на столе у прокурора, и каждый получит высшую меру. Срок давности еще не вышел. «Теперь ты понимаешь, куда я клоню?» «Но это должностное преступление», — сказал Бакланов. «Ты скрываешь преступников от закона».